Глава восьмая. В прошлый раз после телефонного разговора с девушкой, заменившей на посту Олега Комарова, Женя так и не смогла к ней попасть. Её остановил срочный вызов на работу. Не вышло её сменщица, у той заболел ребёнок. Женя позвонила девушке из полиции, ещё раз извинилась, и они перенесли встречу. "Это вам надо", недовольно бронила девушка на прощание. возмущаться было глупо. Это действительно надо было больше Жене, чем молодой сотруднице, сменившей Олега Комарова в отделе по расследованию дорожных происшествий. Или как он там правильно назывался. Женя не особо вникала. Правда, дело потом переквалифицировали в несчастный случай. Именно по этой причине убийца Вадика, а Женя считала водителя именно убийцей, до сих пор не был найден. Комаров всячески отмахивался от неё. Но сначала ей встречи, потом отменял их, ссылался на разного рода причины, по которым найти нарушителя ПДД, а он именно так называл убийцу Вадика, не представляется возможным. Потом и вовсе заговорил о том, что дело он передаст в другой отдел. Женев в какой-то момент устала и перестала к нему ходить и звонить. И он её не тревожил новостями. Её подруга Оля Четыре дня назад притащившая к ней в дом посторонних мужчин заставила Женю почувствовать стыд, встряхнула ее как-то. Что она делает вообще? Почему в ее квартире, в доме ее Вадика, чужие неприятные дяди? Они ей зачем? Женя засовестилась и даже всплакнула ночью в подушку. И по этой причине и позвонила три дня назад в отделу, коморову. А он, оказывается, уволился, и девушка, что его сменила, неожиданно проявила понимание. Девушку звали Инна Ивановна. Старший лейтенант Макрова. Так она представилась, когда Женя вошла в кабинет. Присаживайтесь, указала она на стул худенькой ладошкой, напоминавшей куриную лапку. Давайте познакомимся ближе и сообща подумаем, что возможно ещё сделать. Можно подумать, что они что-то сделали. Все, что Женя видела, — это всевозможные отписки и куча экспертиз. Все. «Считаете, что это не работа?» — ухмыльнулась старший лейтенант Мокрова, когда Женя озвучивала ей свои мысли. «Надо с пистолетом по городу бегать, по-вашему?» Вопрос и тон, которому он был задан, Женю смутили. Она извинилась. «Я внимательно ознакомилась с делом о гибели вашего мужа», — удовлетворенно кивнула Анатоль. На её извинения девушка. Ещё раз просмотрела записи с камер видеонаблюдения. Там не было камер, — перебила её Женя. Где сбили Вадика, не было видеокамер. Олег Комаров внимательно осмотрел все машины на проспекте, которые спустя три минуты катились в одну и другую сторону. Очень внимательно. С укором глянул на неё Мокрова. И составил список всех машин, которые имели внешние повреждения. Ну... Насколько это было возможно рассмотреть на записях? Он мне об этом ничего не рассказывал, изумилась Женя. Ну потому что не было результата. Он просто не хотел трепать вам нервы, дарить ложные надежды, понимаете, о чём я? Девушка, не понравившаяся ей с первого взгляда, смотрела учасливо. Её худенькая ладошка лежала на толстой папке. Это было дело о гибели её Вадика, надо же, как оказывается, там много всего. опрошено очень много людей. Поймала Макрова её взгляд. Работа была проведена колоссальная. Но злоумышленник не найден. А что по машинам с повреждениями, их не удалось установить? Вообще ни одной? Ну почему же? Было несколько машин. Олег Комаров нашёл всех водителей, опросил. У всех оказалось алиби на момент ДТП с вашим мужем. И повреждения на автомобилях имели какой-то срок. То есть было получено не в тот день, а ранее. А там есть, Женя указала взглядом на папку с делом. Там есть эти машины. Фото этих машин есть? Хотите взглянуть? Хотелось бы, кивнул уже Женя. Зачем бы это было нужно? Следовало забыть всё и двигаться дальше, так сказала бы мама, стоя она сейчас за её спиной. Она вообще не понимала долгого жениного вдовства. Считала, что дочь себя хоронит в воспоминаниях. Некоторые из них были не очень-то приятными. И мама при каждом удобном случае ей об этом напоминала. Женя на неё сердилась, отмалчивалась. Плохим воспоминаниям не было места в её мыслях. Она любила Вадика. Вадик любил её. На этом всё. Вот эти машины, взгляните. Старший лейтенант Макрова разложила фото на столе, целых 8 машин с повреждениями, которые разглядел глазастый комаров, надо же, а он большой молодец. Женя внимательно их осмотрела, покачала головой. Сложно понять, могли эти машины сбить Вадика, нет. Записи очень нечёткие. Крови на машинах нет, подсказала Инна Ивановна Макрова. А крови не могло быть. Вадик умер в результате сломанной шеи и множественных внутренних повреждений, нервно дёрнувшись, вспомнила заключение Женья. На месте ДТП не было крови. И эти машины, скажите, товарищ старший лейтенант, а сами записи, видеозаписи сохранились? Они есть в этой папке. Есть. Тонкие пальчики проникли в кармашек дерматиновой папки, достали флешку. Мой предшественник Олег Комаров был очень хорошим сотрудником, аккуратным и обязательным. Он все записи скопировал на тот самый подлый случай. Это когда что-то исчезает из программы или вирус кто-то запустит, или просто комп сломается. Всё здесь, на этой флешке. Хотите взглянуть? Женя часто-часто закивала, отгоняя вопрос, а зачем ей это всё и куда подальше. Макровов вставила флешку в ноутбук. Защёлкнула мышка и через минуту развернула ноутбук монитора к Жене. Смотрите. Она вглядывалась до боли в глазах, но ничего, кроме машин, снующих туда-сюда на скорости не видела. Для неё это был просто поток из белых, серых, чёрных, красных автомобилей. Как мог Комаров рассмотреть на этом коротком ролике повреждения? Он настоящий профессионал. Женя впервые подумала о нём с уважением. Он замедлял кадр, увеличивал, останавливал, — пояснила Мокрова. «Кстати, одна машина на этом видео, из тех, что имели повреждения, парковалась. И именно в тот момент Комаров и увидел разбитое лобовое стекло и помятый капот. Хотите взглянуть?» Женя кивнула. «Снова щелк, щелк мышкой. Ставлю на замедленный просмотр», — предупредила Инна Ивановна, пристраивая тонкие пальчики на какой-то клавиши клавиатуры. «Смотрите». Женя уставилась на экран. Белая машина, внедорожник, очень медленно проехала на зелёный свет, взяла вправо и через какое-то время начала парковаться. Машины и номера были неизвестны Жене. Никто из её знакомых на такой не ездил. Белый внедорожник остановился. Трансляция тоже прервалась. «Это всё?» — глянула Женя разочарованно. «Но здесь не видно разбитого стекла». только вмятина на левом крыле. Это не всё, укоризненно наглянул на неё старший лейтенант Макрова. Проявите терпение. Её пальчики легли на мышку, потом снова вернулись к клавиатуре компьютера. Заметив повреждение, и то, как машина паркуется напротив магазина, Олег запросил записи с их видеокамер. Их там целых две, видите? Макрова указала кончиком карандаша в маленькие точки. слева и справа на здании и на этих записях отлично видно повреждённое лобовое стекло и женщину, которая выходит из машины. Женщину теперь видела и Женя. Молодая, красивая, стройная, в широких светлых джинсах и короткой кофточке яркого рисунка. Женя знала эту кофточку. Она сама привезла её в подарок этой молодой красивой женщине. из-за границы привезла. Молодая красивая женщина в широких джинсах и яркой кофточке достала из машины бутылку воды и принялась пить, стоя у приоткрытой водительской двери. Выпила всё, пустая бутылка полетела в урну в метре от парковочного места. Затем женщина провела ладонью по смятому капоту, коснулась треснувшего лобового стекла, достала телефон из заднего кармана джинсов и принялась звонить. «Кому она звонила?» дребезжащим голосом спросила Женя. «Вызывала эвакуатор?» «Нет». Она звонила своему знакомому. Сказала, что между ними произошел ничего не значащий разговор. и сообщил дополнительно, что машину помяла накануне вечером, в девять вечера. Так сообщила Олегу Комарову Светлана Ильинична-Горелова. И нашли свидетелей этого происшествия. Попробую угадать. Тот самый знакомый, которому она звонила, Женя боялась шевельнуться, рассматривая застывшую картинку на мониторе. Ей казалось, что шевельнись, и она все рассыплется, станет прахом. и компьютер с застывшим изображением, и она сама, и кабинет полиции вместе с Мокровой Инной Ивановной. И не только этот знакомый, а также еще двое человек видели, как она, зазевавшись, въезжает в дерево. «Что с вами, Евгения?» Наконец обратила на внимание на ее бледность старший лейтенант Мокрова. «Как вы сказали?» — она представилась. «Горелого Светлана Ильинична?» подалась Женя вперёд всем телом. Она представила документы на имя Гореловой и Светланы Ильиничны. Полистав бумаги в папке, зачитала Мокрова. «А что-то не так?» «А всё не так!» — не так», воскликнула Женя Сипло. «Потому что я знаю эту женщину как свою подругу Олю. И накануне дня гибели Вадика она не могла въехать ни в какое дерево. В 9 вечера она была у нас в гостях вместе со своим парнем. Уж не знаю, ему ли она звонила в следующие дни. Господи, что происходит? Старший лейтенант Макрова, откинувшись на спинку стула, поглядывал на неё с недоверием. Можно даже сказать, что посматривала на неё как на сумасшедшую. Простите, Евгения, прокашлявшись, произнесла Нина Ивановна. Вы хотите сказать, что знаете эту женщину как свою подругу Ольгу. Именно, может вы ошиблись, и ваша подруга Ольга и Светлана Горелова просто похожи. Да вы что? Сорвала Женя со стула и принялась рассказывать историю, как сама лично выбирала ту самую яркую кофточку, в которой засветилась Оля на видео в день гибели Вадика, и о том, что конкретно все они ели и пили накануне в 9:00 вечера в их С Вадиком в доме. Оля съела половину пирога, приготовленного мною лично. Она не могла въехать ни в какое дерево именно на этой машине. Либо это сделал кто-то еще, либо... Либо она именно в тот день повредила автомобиль, когда погиб Вадик. Зачем врать? Я... Женя обессиленно рухнул обратно на стул, закрывая лицо руками, глухо проговорил. Я не понимаю, что происходит. и расплакалась. Макрова встала, прошла в угол, где на тумбочке стоял графин с водой. Налила воды в стакан доверху, сунула Женю в руки, вы можете как-то подтвердить ваше с ней знакомство, спросила она странным голосом, нависнув над Женей, клацующей зубами по краю стакана. Да, фотографии есть в телефоне. Тут со мной. И есть фото того самого вечера, когда она, как утверждают, въехала в дерево сейчас. Ей понадобилось несколько томительных для них обеих минут, прежде чем она нашла в облаке нужные фото и отправила их на электронную почту Макровой. "Ничего себе", проговорил старший лейтенант без особого энтузиазма. "Как же это Комаров пропустил такой дотошный. Он избегал меня, не желал моих визитов". Потом еговси сказал, что дело передаст в другой отдел, что мой муж погиб в результате несчастного случая, и это никакого отношения к отделу по расследованию тяжких преступлений не имеет, и он кое-что скрыл от вас, Евгения, с великой неохотой проговорила Макрова. И что же? Тонкие пальчики Инны Иванны снова подлезли в толстую папку с делом гибели Вадика. Бумаги долго шелестели, наконец, нужная была извлечена. Повторная экспертиза установила, что травмы, полученные вашим мужем от столкновения с автомобилем, были посмертными. То есть Женя чувствовала, что её лицо неестественно вытягивается. Даже мелькнула мысль, что она сейчас наверняка некрасивая и даже страшненькая. Ваш муж умер от того, что ему сломали шею, Евгения. И при более тщательном исследовании было установлено, что подобную травму, несовместимую с жизнью, он не мог получить при дорожно-транспортном происшествии. Именно по этой причине дело всё ещё числится за нами, а не ушло в архив. А зачем же зачем же тогда искали все эти машины? Кивком указал Женя на монитор. потому что машина на месте происшествия была. Это абсолютно точно. Её водитель мог что-то видеть или быть соучастником преступления. 2 года назад Комарову не удалось выйти на след преступника. Но, кажется, всё поменялось. Итак, Евгения, начнём всё с самого начала.